Глава 27. Горные лыжи. Соревнования и перелом ноги. Благодаря четвертому месту, занятому мной на городском первенстве вузов весной 1957 года, руководство Центрального совета ЦС студенческого спортивного общества Буревестник пригласило меня на двухнедельный тренировочный сбор в Чимбулаке под Алматой, где в те годы тренировались все ведущие горнолыжники страны и проводились многие всесоюзные соревнования по горнолыжному спорту. Сбор собирались провести во второй половине декабря 1957 года, а по итогам квалификационных соревнований в конце сбора определить состав сборной команды «Буревестника» для участия в очередной спартакиаде народов СССР, запланированной там же на январь 1958 года. Мне, конечно, очень хотелось поехать в алмату но я учился тогда на третьем курсе института, и частые поездки в горы вызывали сомнения у мамы и дедушки, которые были обеспокоены, как это отзовется на моей учебе в институте. Отец уехал лечиться в Крым, я написал ему подробное письмо, где пытался доказать, как важна для меня эта поездка, что у меня есть шанс получить там первый разряд, а весной в Бакуриане стать мастером спорта, о чем мы с ним оба мечтали. 1 декабря я получил от него письмо с разрешением ехать на сбор с условием, что по возвращении буду заниматься по-настоящему и отработаю все пропущенные занятия и сдам зачеты. О хвостах, по его словам, не может быть и речи. Отец не только разрешил мне ехать в Алма-Ату, но и позволил взять его новые французские лыжи-рассиньоли, на которых он сам практически не успел покататься. Они были длиннее моих на 5 сантиметров, но для скоростного спуска и гиганта подходили больше. Мой благодетель Владимир Иванович Петров, который оставался председателем спортклуба нашего института, пробил мне командировку и оплату довольно дорогих билетов на самолет. 14 декабря мы с Юрой Клюевым вылетели из Москвы. Наш винтовой Ил-14 летел до Алматы с несколькими посадками, и весь перелет продолжался около 12 часов. Прилетели мы в Алма-Ату поздно вечером, когда ехать в горы было уже невозможно. На этот случай дед дал мне адрес своей ученицы, профессора Авенировой, которая давно жила в Алма-Ате и, как и все его ученики, обожала моего деда, каждую осень присылая нам посылку со знаменитыми яблоками Апорт, огромных размеров, ярко-красного цвета, мягкими и очень сладкими. Авенирова жила в старом районе города когда-то называвшегося верным, и застроенного одноэтажными домами, сделанными из глиняных блоков и покрытых штукатуркой. Дома скрывались за высокими глинобитными заборами. Названий улиц и номеров домов на них не было, и мы очень долго плутали по темным, пустынным, узким и кривым улочкам, спотыкаясь о куче земли и несколько раз проваливаясь в арыки, которые здесь выполняли функцию и водопровода, и канализации. Наконец, в каком-то доме, куда мы постучались, нам указали дорогу к детскому доктору, и глубокой ночью, разбудив хозяйку, мы с мокрыми ногами, голодные и озябшие, в Алмате лежал снег, попросились на ночлег. Узнав, что я внук Георгия Несторовича Спиранского, эта очень пожилая женщина с густыми и совершенно седыми волосами и умным интеллигентным лицом всплеснула руками и чуть не заплакала от умиления. Добрая дедушкина приятельница, по-моему, жила одна. Во всяком случае, в день нашего приезда никого больше в доме не было. Она накормила нас целым обедом, это в третьем часу ночи, и долго укоряла, почему мы не прислали ей телеграмму о своем приезде. Тогда она могла бы организовать нашу встречу, потому что ходить в старых районах города ночью крайне опасно из-за бандитов. После ночного обеда Она уложила нас спать на диванах, стоящих в каждой комнате. Утром нас ждал завтрак и записка, кому отдать ключи от дома, так как нашей милейшей хозяйке нужно было довольно рано уходить в клинику, где она заведовала кафедрой педиатрии, читала лекции студентам и консультировала больных детишек. Никакого транспорта у нее не было. Она добиралась до своей больницы через весь город на переполненном автобусе и только на экстренные вызовы, что случалось нередко, за ней присылали старый раздолбанный газик скорой помощи. Это все и многое другое, она рассказала нам во время нашего обеда, сокрушаясь, что мы не останемся у нее хотя бы на пару дней, и взяв с нас обещание зайти к ней перед отъездом, чтобы захватить с собой в москву яблок. На следующий день нам предстояло встретить на вокзале московский поезд, в котором ехали наши друзья, из Института физкультуры. Поезд опоздал всего на час, и вскоре мы вместе с приехавшими ребятами, с трудом поместившись в местном автобусе, ходившим до катка Медео, поехали в горы. Урочище Медео, где незадолго до нашего приезда был построен самый высокогорный в мире каток, располагалось в километрах в пятнадцати от города. Туда была проложена отличная асфальтовая дорога с довольно крутыми виражами, серпантином, поднимавшейся до отметки 1691 метр над уровнем моря. Большой ледяной стадион был окружен высокими трибунами с трех сторон. Под ними располагались гостиница, ресторан, комнаты отдыха для спортсменов и технические службы. Чистейшая горная вода и разреженный воздух способствовали очень быстрому скольжению, и Медео в те годы называли «кузницей конькобежных рекордов». Мы вылезли на площади перед входом на стадион, где автобус разворачивался, чтобы ехать в обратную сторону. Нам предстояло идти в гору пешком с тяжелыми лыжами и вещами. До Чимбулака было еще километров 6-7. Но тут нам повезло. Не прошли мы и километра, как нас нагнали сани, запряженные валами, на которых вывозили срубленные в горах деревья. За мизерную плату местные погонщики разрешили нам положить лыжи и вещи на пустые сани, и мы пошли дальше налегке. Горы Заилийские Алатау, в которых расположен и высокогорный каток Медео, и горнолыжная трасса в Чембулаке, потрясающе красивы. Они не такие высокие, как Кавказ или помир на них нет высоких скальных пиков и вечных льдов на вершинах. Их рельеф мягче, Здесь больше деревьев, среди которых преобладают ели, высокие и стройные, в зимнее время покрытые толстыми шапками снега. И снег здесь отличается от кавказского. Он мягче, суши более рассыпчатый и очень скользкий. Дорога в селении Чамбулак шла по краю огромного оврага, на дне которого виднелась небольшая речка, в нескольких местах перекрытая бетонными плотинами. Можно только вообразить себе, с какой бешеной яростью вздувается эта речка весной и летом, когда начинают таять снега, одеялом многометровой толщины, покрывающие все окрестные горы. Часа через полтора-два мы дошли до горнолыжной базы Чимбулак. В то время она представляла собой несколько одноэтажных домиков, в которых могли поселиться от силы человек 50 да и то очень тесно и скученно. Чуть выше других располагался сдвоенный домик, в котором находилась небольшая столовая с кухней, а в стороне стоял домик в виде бочки, в котором была мужская и женская бани. Нам отвели дом недалеко от столовой, немного пониже нее, и в нем поселились человек 15 студентов разных московских вузов, Института физкультуры, авиационного и бауманского. Юра Клюев представлял МГУ а я первый медицинский институт. Среди нас были четыре или пять девушек, устроившихся в отдельной комнатке того же дома. Студенты из Алматы жили невдалеке от нас, в собственном домике, принадлежавшем казахскому буревестнику. Каждый день после зарядки и умывания снеговой водой мы одевались на тренировку, брали лыжи и шли в столовую завтракать. Оттуда начиналась тропинка к подъемнику до которого было не меньше километра вверх. Буксировочный подъемник того же происхождения, что и в Бакуриане, был явно короче трассы скоростного спуска, в то время самой длинной в нашей стране. Старт скоростного спуска начинался от 20 опоры, но на больших соревнованиях трассу прокладывали выше, до Толгарского перевала. Тогда ее длина достигала почти 5 километров. Финиш мужского скоростного спуска заканчивался около домиков базы, а женского – метров на 400 выше. Однажды Дмитрий Ефимович Ростовцев, будучи главным судьей одного из первенств страны в пятидесятые годы, решил удлинить трассу скоростного спуска и вывел ее на крутую слалобную гору существенно ниже жилых домиков. Однако она оказалась настолько длинной и трудной, что даже многократный чемпион Союза Александр Филатов не смог пройти ее до конца. Трасса скоростного спуска в Чембулаке изобиловала большими и малыми буграми. Ее пересекали арыки, создающие дополнительные трамплины, а поскольку трасса была очень скоростная, чему способствовал удивительно скользкий снежный покров, то улетали с этих бугров и трамплинов на много метров. Самыми крупными буграми были так называемый верблюд и идущий вслед за ним ишак. Верблюд, как и полагалось ему, был двугорбый. Секрет его преодоления заключался в том, что нужно было, вылетев с верхнего горба, перелететь на довольно большой высоте ложбину и приземлиться на уходящий вниз скат второго горба верблюда. В этом случае лыжник имел возможность, выезжая на трамплин Ишака, идущего вслед за верблюдом, опережающим прыжком, немецкий термин «оптракен», уменьшить длину полета приземлиться на его довольно крутом склоне. Но для этого была необходима очень большая скорость. Если скорости не хватало, лыжник втыкался в контруклон нижнего горба верблюда и либо падал, либо, если же каким-то чудом удавалось устоять на ногах, то и шаг выплевывал несчастного метров на сорок вниз по склону и шлепал на почти ровное место, где сила удара при приземлении была настолько сильной, что часто не выдерживали ни лыжи, ни ноги. Столь сложный рельеф и необычная для нас длина трассы поначалу вызвали у меня чувство оторопи. Казалось, что мне никогда не удастся на полной скорости пройти эту страшную трассу так, как ходили ее на тренировках мастера, члены сборной союза Виктор Тальянов, Александр Филатов, Сергей шустов Талий Монастырев, Геннадий Чертищев, Вячеслав Мельников и другие, приехавшие задолго до нас и полностью освоившие все тонкости трассы. Я чувствовал себя неподготовленным к такому спуску, и единственным утешением для меня было то, что почти все наши ребята-студенты из Москвы тоже ходили по нему довольно неуверенно. Лишь алматинские студенты, которых возглавлял Петя Дельвер, привыкшие к своей трассе, спускались по ней наравне с мастерами. Я написал об этом жалостливое письмо отцу и получил от него ответ. Про трассу, ее бугры, ямы и арыки я столько всего слышал, что не удивляюсь тому, что в первый день тебя взяла оторопь. Это перед неизвестным, а когда походишь ее, узнаешь, что таят в себе большие скорости, и неизвестная пропадет, и скорость, и знакомая реальность уже не пугают». Это как на старте, стоишь, дрожишь, боишься, а поехал, и все прошло. А потом, имея в виду, боятся абсолютно все, вот только виду не показывают, а наоборот, петушатся, а внутри кошки скребут. И потом еще, чужая скорость кажется больше, вот мчится кто-то мимо, кажется, я так не решусь, а проедешь с запасом, и вдруг время покажет, что ты ехал быстрее, сколько раз у меня так бывало. Как всегда, отец оказался прав. Не прошло и недели, как я уже спускался по трассе скоростного спуска на приличной скорости и улетал с бугров на десятки метров. Но легкость и абсолютная уверенность в себе по-прежнему не приходили. Каждый раз, поднявшись на подъемнике к началу трассы, я чувствовал неприятное чувство страха, и, разогнавшись в низкой стойке на верхней, более пологой части горы, Перед наиболее сложными участками вынужден был вставать во весь рост, чтобы хоть немного сбросить скорость. Следует учитывать и состояние снега на спортивных трассах в те далекие годы. Для современных горнолыжников, привыкших к жестким спускам, укатанным ратраками, трудно представить себе, каким был склон горы, на котором мы тренировались и проводили соревнования. Примечание. Ратраки. Мощные горные тракторы на широченных резиновых гусеницах, равняющие и уплотняющие снег на горнолыжных трассах с помощью передних скребков и специальных прицепных барон или грабель. Конец примечания. Ведь после тренировочного дня, когда по трассе скоростного спуска или слалома гиганта многократно спускались десятки лыжников, на ней оставались глубокие ямы от падений, приземлений после прыжков и просто от поворотов. При этом единственным способом как-то загладить трассу в конце дня был заключительный спуск всех участников боковым соскальзыванием, от чего ведущие спортсмены старались как можно быстрее отделаться и улетали вниз при первой же возможности. На слаломной трассе ямы от поворотов были еще больше и глубже, и засыпать их можно было только с помощью лопат. Этим нас и заставляли заниматься ежедневно наши тренеры перед уходом домой с тренировки, когда, казалось, ни одна мышца тебе больше не подчиняется, а болит и ломит тело с головы до ног. Это была очень тяжелая работа. И все равно, на следующий день ямы появлялись снова. Так что спуски с гор на лыжах во времена моей молодости сильно отличались от современного катания на горнолыжных курортах Австрии, Франции, Италии и Швейцарии. Трасса скоростного спуска оказалась для меня и большинства моих друзей-студентов слишком длинной и трудной, а сроки сбора слишком короткими, чтобы постепенно и планомерно освоить все опасные участки и основательно укрепить ноги. Это видели и наши тренеры. Поэтому заключительные квалификационные соревнования ЦС Буревестника было решено проводить только по двум видам – специальному слалому и слалому-гиганту. Я больше всего надеялся на успех в гигантском слаломе, потому что, как и мой отец, лучше чувствовал себя в скоростных дисциплинах. Слалом с его частыми резкими поворотами в глубоких ямах-траншеях, которые образовывались на трассе после первых же десяти участников, Получался у меня неважно. Было бы неправильно думать, что все время мы проводили только на лыжах. Честно говоря, после тренировок делать в Чембулаке было абсолютно нечего. И единственным развлечением была баня в бочке, которую топили ежедневно. Один день для мужчин, другой для женщин. Вечерами мы лежали на койках, читали, трепались или играли в карты. Ходили в гости к студенткам. Несколько раз я приглашал на вечернюю прогулку одну худенькую и милую девушку из Московского авиационного института, которую, кажется, звали Наташей. После захода солнца сильно холодало, снег скрипел под ногами, и окружающие горы, залитые лунным светом, казались голубыми на фоне почти черного южного неба, усыпанного необычно яркими звездами. Гуляя вокруг наших домиков, мы рассказывали друг другу о своей жизни в Москве, об институтах и о планах на будущее. Мне кажется, она мне тоже симпатизировала, а может быть ей, как и мне, просто было очень скучно. Во всяком случае, в Москве мы с ней больше не встречались. Но пару раз были и дни отдыха, когда нас отпускали в Алмату. В один из таких дней мы отправились вниз вдвоем с Юрой Клюевым, намереваясь посмотреть город, сходить в старый православный храм «Современник Верного» и пройтись по магазинам. Однако нашим планам не удалось полностью осуществиться. Как только мы вышли из парка, в котором стояла церковь, мы встретили ребят из Института физкультуры, которые тоже спустились в город, но с другой целью. У кого-то из них, кажется, у Димы Гурьева, была годовщина свадьбы, и они хотели ее отпраздновать. Пригласили и нас. Очень скоро мы оказались в ресторане «Казахстан», где, сдвинув столики, стали восполнять довольно однообразную чамбулакскую диету. Что было дальше, я помню смутно. Пока добирались пешком до базы, все полностью протрезвели, и на последующей тренировке наш праздник большого влияния не оказал. Ведь все мы были очень молодыми, здоровыми и полными сил. Наконец наступил день наших квалификационных соревнований. В слаломе, как и ожидалось, я выступил весьма средне. С падением в первой попытке занял двенадцатое место среди восемнадцати участников. А вот в «Гиганте» мне удалось занять седьмое место. Но до первого разряда я опять не дотянул нескольких долей секунд. Это было очень обидно, ведь я так рассчитывал получить его именно на этом сборе. Я не попал и в сборную Центрального Совета Буревестника, где почти все места — достались студентам Московского и Алма-Атинского институтов физкультуры. Поэтому не стал оставаться на спартакиаду народов СССР, которая начиналась с 5 января 1958 года, и решил улететь в Москву, чтобы встретить Новый год дома. Кроме того, мне нужно было отработать пропущенные занятия в институте, сдать зачеты, вслед за которыми начиналась экзаменационная сессия и не хотелось пропускать экзамены и сдавать их потом отдельно от своей группы. После обеда 30 декабря я поехал в аэропорт, чтобы вечером вылететь в Москву, надеясь к полудню 31-го быть дома. Но меня подвела погода. Сначала в Алма-Ате мы долго ожидали самолет, задержанный где-то на промежуточном аэродроме. Когда он наконец прилетел, испортилась погода в самом городе. И вылетел я только утром, когда туман немного рассеялся. Первая посадка была в Акмолинске, теперешней Астане, столице Казахстана. Тогда это было пустынное заснеженное поле, продуваемое сильнейшим ветром, с небольшой будочки на краю. Там мы опять просидели несколько часов. Кульминация полета была посадка в Челябинске около десяти часов вечера. Было ясно, что к намеченному сроку домой я не попаду, и встречать Новый год мне придется в Челябинске. В 12 часов ночи, 31 декабря 1957 года, я сидел один в переполненном зале Челябинского аэропорта и не знал, когда мне удастся оттуда улететь. Новый год в Челябинске, в полном одиночестве, сам с собой, это не самое лучшее воспоминание в моей жизни. Прилетел я в Москву днем 1 января и сразу же окунулся в институтскую атмосферу, столь далекую от того, что я совсем недавно переживал в прекрасных горах Заилийского Алатау. Вернувшись из Алматы, я довольно удачно получил все зачеты и сдал сессию вместе со своей группой. Правда, по самому неприятному для меня предмету — биохимии, я с трудом получил 3 балла, и остался без стипендии. Это было совсем не кстати, но пересдавать этот экзамен у меня уже не было сил. Старший тренер нашей горнолыжной секции Владимир Иванович Петров, он же председатель институтского спортклуба, принял решение не посылать нас на всесоюзные соревнования вузов в Бакуриане в феврале 1958 года. Сам он ехать туда не хотел или не мог, До достаточно сильных горнолыжников у нас в институте так и не появилось. Отчасти я был с ним согласен. Кроме меня в состязаниях такого масштаба никто из членов нашей секции никогда не участвовал, и хороших результатов от них ожидать было нельзя. Но ведь когда-нибудь нужно же принять участие в крупных соревнованиях в первый раз. Конечно, я один не мог представлять институт. Мне это было очень обидно. Я смертельно завидовал своим университетским друзьям, уезжавшим в Баку-Риане, и, честно сказать, мне даже заниматься в институте не хотелось. Осенью 1958 года я решил расстаться с Буревестником, где мне участвовать в командных соревнованиях было не от кого. К этому времени Владимир Иванович Петров ушел из институтского спортклуба, и наша секция совсем развалилась. База, в которой мы раздевались и хранили лыжи, закрылась, так как денег на продолжение ее аренды институт не выделил, новых лыж и ботинок не было. Я тоже подал заявление об отчислении из инструкторов, и мне его без возражений подписали. Никому в первом мединституте, кроме горстки студентов-любителей, горные лыжи в те годы не были нужны. Я долго думал, к какому обществу мне прибиться. Проситься к Ростовцеву в ЦДСА или к Филатову в Динамо мне было нельзя, так как это были ведомственные организации. По совету Нины Васильевны Хоменковой я пошел в «Спартак», единственно доступное для меня спортивное общество профсоюзов, что называется «Сборная Солянка». Горными лыжами в «Спартаке» руководил в те годы Юрий Михайлович Тимошенко, «Тимоха», как его между собой звали спортсмены. Он был многоопытный лыжник, тоже из когорты друзей молодости моего отца. Тимоха согласился принять меня в «Спартаковскую секцию», где вторым тренером был очень сильный горнолыжник Владимир Зырянов, имевший прозвище «Зыря». Он недавно переехал в Москву из Красноярска, был действующим членом сборной Союза, много раз завоевывал призовые места на союзных первенствах, а впоследствии стал гостренером, и старшим тренером сборной союза вот у него мне и хотелось тренироваться база Спартака была под трамплином на ленинских горах и это было очень удобно но настоящих тренировок в Москве не было так как все сильнейшие спортсмены вместе с зыряновым почти постоянно жили в горах переезжая из кировска в алматы из алматы в бакуриане а оттуда обратно в кировск где участвовали в многочисленных соревнованиях. Поэтому я один-два раза в неделю ходил на Ленинские горы, где катался и ходил слаломные трассы с кем-нибудь из оставшихся в Москве спартаковцев. Сам Тимошенко к тому времени уже давно на лыжи не становился, а занимался в основном хозяйственными делами. Доставал инвентарь, устраивал сборы и так далее. Ко мне он относился приветливо, спрашивал, как здоровье отца, и рассказывал, как они вместе катались до войны. Со Спартаком в декабре 1959 года я съездил на сбор в Кировск, но очень неудачно, так как в первые же дни, упав на спуске, сильно растянул себе связки голеностопа и прохромал все оставшееся до отъезда время. Спустя три месяца, в феврале 1960 года, подлечив ногу, я вновь поехал на сбор и на соревнования Центрального Совета Общества в Бакуриане. Там, к своей радости, я, наконец, попал в группу Володи Зырянова, с которым мы стали тренировать скоростной спуск. Трасса спуска в Бакуриане была не столь длинной, как в алма но очень крутой, с множественными виражами. Особенно опасным был резкий поворот ниже огромной ели, стоявшей почти посередине самой крутой части кохты, имевшей форму гитары, после которого трасса уходила по вновь проложенному маршруту в сторону деревни Метарби, вправо от традиционного спуска. Не вписавшись в этот поворот, можно было улететь с трассы в заросли кустарника, разделявшего старый и новый варианты спуска. На новой части трассы было несколько довольно больших бугров, которые на скорости подкидывали спортсменов высоко в воздух и их нужно было проходить способом опрыгивания. Мы по многу раз в день проходили эти сложные участки, и на тренировках они получались у меня неплохо. Наш спартаковский сбор перед соревнованиями был недолгим, всего две недели, но я многому от отзыри научился, и прежде всего поворотам на крутых склонах, что раньше мне всегда давалось с трудом из-за свойственной мне слишком задней посадки. Потом, К моему большому сожалению, между нами случился неприятный инцидент, ухудшивший мои отношения с Володей. Дело в том, что Зырянов занимался со своей группой не очень регулярно, выходя с нами на гору далеко не каждый день. В разговоре с кем-то из участников сбора я неосторожно сказал об этом. Мои слова передали Тимошенко, и тот, будучи с Зыряновым в контрах, при всех сделал ему замечание, сославшись на меня. Володя был мужик прямой, резкий, не любил, как он говорил, шептунов, и хотя я клялся ему, что ни слова Тимохи о нем не говорил, сильно обиделся и перестал меня замечать. Тем не менее, я сохранил к нему большую благодарность на всю жизнь. За те дни, что мы прокатались вместе, он помог мне подготовиться к соревнованиям, на которых я занял десятое место в слалами-гиганте и седьмое место в скоростном спуске, выполнив, наконец, норму первого разряда и вплотную подойдя к званию мастера спорта. В слаломе я упал и поэтому в троеборье не участвовал. Для меня это были очень неплохие результаты, так как в первенстве Центрального совета «Спартака» принимали участие более 40 спортсменов из разных городов и, в том числе, несколько мастеров спорта. Эти состязания были моими первыми и последними более или менее удачными крупными соревнованиями в горах. Должен сказать, что я никогда не чувствовал себя на лыжах так уверенно, как после возвращения из Бакуриани весной 1960 года. Первый разряд по горным лыжам был завоёван, и мне казалось, что недалеко то время, когда заветный квадратик мастера спорта СССР появится у меня на груди. «Конечно, каждый мальчишка и каждый юноша мечтает об этом почетном звании, но мне особенно хотелось его получить, чтобы быть не хуже своего отца, хотя бы с этой стороны». В конце февраля академик Богуш успешно сделал отцу операцию на легком, и я, вернувшись с гор, сразу же поехал к отцу и застал его на третий день после той тяжелой операции. Он был очень бледным и слабым но самочувствие его понемногу улучшалось, и он был настроен оптимистически. Он был очень доволен моим первым разрядом, и так же, как и я, был уверен в моем успешном спортивном будущем. В оставшиеся снежные дни февраля и марта никаких серьезных соревнований не предвиделось, и в институте я спокойно ходил на отработки, слушал лекции, занимался на практических занятиях и подумывал о том, как в предстоящее лето вместо военных лагерей попасть на летние сбор на Эльбрусе. По субботам и воскресеньям я катался на Шуколовке, где вместе с моими московскими и местными друзьями наслаждался лучшим временем года, ярким, по-весеннему теплым солнцем, маслянистым, слегка подтаивающим солнечных лучах снегом и пронзительно-синим небом, так резко контрастирующим с белыми, сверкающими склонами. Мы ставили простенькие и короткие, по сравнению с бакурианскими, слаломные трассы, и я довольно легко показывал на них лучшее время. Вместе с моими друзьями Толиком Майоровым, Валеркой Пшижетским, Володей Гридиным и другими, мы прыгали с бугра на третьем спуске и улетали с него в самый низ склона. В нашей компании были две хорошенькие девушки, сестры Череповы, Оля и Наташа. Они были дочерьми известного в прошлом лыжника Ивана Александровича Черепова, который в 1937 году опубликовал первый в нашей стране учебник по горнолыжному спорту. Жили обе сестрички в старом доме где-то в районе Зачатьевского монастыря. В эти весенние дни у меня начался роман с Олей Череповой, длинноногой, высокой и стройной девушкой лет 20 с тонкой талией, которую она подчеркивала, туго перетягиваясь ремешком. Оля была курносенькой, и своими большими голубыми глазами и румяным лицом немного напоминала классическую детскую куклу. Она неплохо каталась на горных лыжах и смотрелась на горе очень привлекательно. Оля была немного выше меня, но на лыжах я чувствовал себя более высоким и уверенным, чем в обычное время, когда комплексовал из-за своего относительно небольшого роста. Однажды в теплый безветренный день, устав кататься по рыхлому подтаявшему снегу, мы решили немного прогуляться на лыжах по краю Шуколовского оврага. В силу определенных обстоятельств я могу назвать точную дату этого дня — 6 марта. Наши тяжелые лыжи и длинноременные крепления, намертво притягивающие ботинки к лыжам, были плохо приспособлены к прогулкам по ровной местности. Поэтому мы ушли недалеко от горы и, увидев в поле большущий сток сена, сняли лыжи, залезли на него и разлеглись загорать под горячим весенним солнцем. Я попросил Олю закрыть глаза и поцеловал ее. Она охотно ответила, и я до сих пор помню ее мягкие податливые губы со сладковатым вкусом губной помады И прохладные зубы. От нее исходил чудесный запах молодости, свежести и здоровья. Оля была одной из первых девушек, с которой я целовался, и она мне очень нравилась. Но судьба была против меня. Наверное, я не должен был забывать, что мой отец все еще лежит в больнице, и не должен был уезжать от него кататься на лыжах и ухаживать за девушками. Наказание последовало очень скоро. В следующее воскресенье, 13 марта, придя утром на Шуколовскую гору, мы с Пшежецким решили немного попрыгать по третьему спуску. День был солнечным и обещал быть очень теплым. Стоял период мартовских утренников, когда ночью столбик термометра опускался до 10 градусов мороза, а днем поднимался до 10 градусов тепла. Снег на контруклоне верхнего бугура третьего спуска, обращенного в северную сторону, оставался подмерзшим и леденистым. Разгон спуска находился в тени деревьев и тоже был очень скользким, поэтому скорость на вылете с бугра набиралась приличная. А вот на месте приземления снег был мокрым и рыхлым. Разогнавшись, я вылетел с бугра, как мне потом рассказывал Валерий, метров на двадцать, не меньше, почти в нижнюю люльку. Для того, чтобы не попасть внизу на резкий бугор, с которого на такой скорости можно было улететь на ровное место, я постарался обойти его справа, ближе к стоявшему невдалеке дереву. Но приземлился я на правую, внутреннюю по отношению к повороту ногу, и загруженная внутренняя лыжа повлекла меня прямо на дерево. Чтобы не удариться об него всем телом, я отклонился влево, но правая лыжа, скользнув носком по стволу, обогнула его с другой стороны, и удар о дерево пришелся на мою голень. Я, естественно, этого ничего не помню, и реконструкция моего падения основана на рассказах очевидцев. Говорят, что лежа на снегу после удара о дерево, я громко кричал «Нога! Нога!». Сам я помню только отдельные моменты после падения. Помню, как кто-то пытался снять мне лыжи и ботинки. Помню, как меня трясло в жутком ознобе, и откуда-то взявшийся гена кузнецов накрыл меня своим пальто. Когда разрезали промокшую кровью штанину, увидели открытый перелом средней трети голени и торчащие из раны обломки больше берцовой кости. О закрытых переломах бедренной и малой берцовой костей тогда никто и не догадывался. Привязав мне к ноге шарфами лыжные палки, ребята сбегали в деревню Шуколова и достали лошадь с розвольнями, на которые меня и погрузили. Но как меня везли в Деденевскую больницу, я не помню, так как был в шоке. В больнице, после инъекции морфина, мне зафиксировали ногу в проволочную шину, и я пришел в себя. Кто-то позвонил в Москву моей маме. Она, к счастью, только что вернувшись от отца, оказалась дома. И не прошло двух часов, как мама примчалась в Деденево вместе с приятелем нашей семьи Глебом Александровым на его «Волге». Меня поместили в полусидячем положении на заднее сиденье машины и повезли в ЦИТО. Первую половину дороги я кое-как помню, а потом наркотик перестал действовать, и я опять потерял сознание. Мама рассказывала мне, что Глеб доехал от Деденевской больницы до ЦИТО, институт тогда находился в старом здании в тёплом переулке, вблизи метро Парк Культуры, за час. Но она уже боялась, что не довезёт меня живым. Такой слабый, нитевидный пульс определялся у меня на руке. Дед тем временем позвонил профессору Владимиру Николаевичу Блохину, который был заместителем академика Приорова, директора ЦИТО по научной части. Блохин приехал в тот же вечер и после выведения меня из шока и рентгенографии взял меня в операционную, где вправил отломки большеберцовой кости и зафиксировал их с помощью металлического стержня проведенного через костно-мозговой канал. А в связи с переломом бедра мне просверлили спицы бедренную кость через мыщелки и наложили скелетное вытяжение на шине Беллера. После операции меня положили в отделение спортивной травмы, которым заведовала бывшая чемпионка Союза по беговым конькам доктор медицинских наук Зоя Сергеевна Миронова.